Простите, что заставили ждать. После этого Харухи с Асахиной понесли к нам огромную тарелку с целой горой бутербродов. Мои биологические часы говорили, что ждали мы совсем недолго. Минут пять, не больше. Как Харухи утащила сахину на кухню? Однако, когда я между делом спросил Харухи, то выяснилось, что на приготовление бутербродов ушло полчаса минимум. Судя по результатам, я не думаю, что она преувеличивает. Каждый тост был прожарен, ветчина капуста приправленная, яйца сварены и порезаны. И майонез сверху. Одно только приготовление ингредиентов заняло бы более пяти минут. Кроме того, учитывая количество сделанных бутербродов, независимо от спешности, их сборка тоже требовала времени. Отвлекаясь от темы, хочу заметить, что вкус был весьма неплох. Конечно, у меня уже был шанс испробовать ее кулинарные способности в сочельник. Есть что-нибудь, что она не умеет? Встретив я ее в начальной школе, может быть, единственным предметом, по которому я ее обошел, была бы этика. Я стукнул себе по голове. «Не время сейчас думать о таких глупостях». То, о чем следует действительно беспокоиться, это наше положение. Асахина, кажется, следила за тем, кто есть ее творение. Всякий раз, когда тянулся за новым бутербродом, она пристально смотрела в ожидании. Ее выражение лица периодически менялось от расслабленного к напряженному. Можно было легко определить, что сначала был Харахин, а затем ее. Есть кое-что, чего она не знает. Я даже не сказал Коудзуме. Харахин определенно не должна знать. Только мы с Нагато знаем, что есть кое-что, что я не сделал. Верно. «Я все еще должен вернуться в прошлое, чтобы спасти мир». «Первоначально я думал, что это было несрочно, и собирался возвратиться к этому после Нового года». «Тот факт, что нужно было раскрыть все Асахини, тормозил меня еще больше. «Значит, забывать об этом оставлять до следующего года не стоило?» «Что, если мы никогда не сможем выбраться из этого особняка?» «Ждите, держитесь». «Это странно. Мы с Нагатой и Асахин определенно отправились в прошлое, где-то в середине декабря. «Как еще вы объясните, что я видела вас троих тогда?» Иначе говоря, мы непременно вернёмся в наши законы пространства-время. Такой ход мысли даёт мне некую уверенность. Ну-ка, загребайте Арахи хватает бутерброда и наполняет ими полный рот, проглатывая при этом чёрный чай. Ещё много осталось, хватайте, я могу наделать сколько вы желаете, там ещё предостаточно еды на хранение. Коиди Мюклю же улыбается, наслаждаясь бутербродом с ветчиной и с вино-отбивной. Восхитительно, просто восхитительно. Эти стуль же хороши, как те, что делают в больших ресторанах. Тея привлечительный комплимент, конечно, адресован Хархе, хотя я мало волнуюсь о ней. Не волнуйся я и о Басахине, которой, видимо, не может наслаждаться едой за чувство вины, за использование чьих-то припасов. Скорее уж, онагата. Есть маленькими кусочками, для нее нетипично. Сверя по аппетитам сделанным анонитянами андроинда совсем незаметен. Скорость движения руки к рту упала минимум в половину. Закончилось все тем, что мы с Хархей начали на перегонки расхватывать легкую закуску. Всем в ванную! Внезапное предложение Хархи не встречает возражения. И это ее природа, принимать отсутствие возражений за прямое одобрение. Ванная весьма велика, но не разделена, так что придется по очереди. Как капитан, я не могу позволить неприличным действиям иметь дело в команде. Женщины вперед, вопросы? То, что отсутствие какой-либо подсказки, что делать дальше заставлять людей типа Харахи тотально всех контролировать, вещь хорошая. Так мы можем заразоваться на другом. В отсутствие лидера мы сможем также двигать тело механическим образом, что просимулировать мозг. Кто знает, вдруг случится озарение. К вопросу о силе моего мозга. Перед этим давайте выбирать комнаты, которые вы хотите. И да, они все одинаковые. Следуя гипотезы Коидзами, лучше всего было бы поместить всех в одну комнату. Но рискни, никто такое предложить, он имел бы все шансы получить прямую дуру от Харухи. И иногда самосохранение на первом месте. Будет лучше спать непосредственно в близости, например, в противоположных или соседних комнатах, раз мы можем нанять любые пять. Сказав эти более серьезные слова, Хархи встала. Хорошо, значит будем спать на втором этаже. Харухи вышел широкими шагами, и мы поспешили следом. Перед тем, как подняться, мы закинули брошенные внизу куртки в сушилку в прачечной. Харахи выбрала пять комнат самых близких к лестнице, чтобы можно было быстро спуститься, когда вернется владелец особняка. Я спал по соседству с Коидзами, а комнаты напротив были уданы Нагата Харахи и Асахиния. Комната Харахи прямо напротив моей. Впечатление от комнаты осталось тем же самым, как тогда, когда мы с Харахи осматривали их. Каждая из них есть немного мебели, но с ней катастрофа. Даже в тех дешевых бизнес-номерах мебели побольше. Кроме архаичного туалетного столика, есть только занавески кровать. Окно закрыто наглухо. Если присмотреться, можно увидеть, что оно двухслойное. Возможно, это дает лучшую звукоизоляцию. Так как хотя снаружи бушует ужасная погода, здесь довольно тихо, а чего кажется, будто все приостановилось. Так как у нас не было никакого личного багажа для разбора, после выбора комнат мы решили собраться в коридоре, устили... Харухи провокаторски улыбается. Кён, знаешь что? Что я знаю? Кого ты прикалываешь? Ты точно не сможешь сделать то, что озабоченные парни сделали бы в такой ситуации. Я ненавижу такая обыкновенная модель поведения. И что тогда я должен сделать? Поэтому? Хархи ловит руки двух других девушек, склонив голову непосредственно в непосредственной близости от волос неподвижной ногатой, и кричит «Не подглядывай!» и Я вышел. Даже скорее выскочил из своей комнаты, как только группа трех девушек ушла. И неугомонная Хархи среди них. Воздух теплый и коридор мертвецкий тих. Будучи незатронутым в снежной буре снаружи, Но на сердце у меня совершенно неспокойно. Я не радовалась этому теплу, контрастирующему с холодом мое сердце. Я иду на цыпочках к соседней комнате и тихо стучу в дверь. Чем помочь? Показывается лицо Куэдзами с приветственной улыбкой. Как только он собирается заговорить, я прикладываю указательно палец своим губам. И он осекается. Не говоря ни слова, я прокрадываюсь в комнату Куэдзами. На самом деле, я бы предполагал прокрадываться к Асахине. Но сейчас не время для этого. Есть кое-что, что я должен тебе рассказать сначала. Ооо? Ходзим сидит у своей кровати и подает знак, чтобы я тоже сел. Что это может быть? Мне любопытно. Это что-то, что должно быть в секрете от тех троих. Ну, Нагата уже в курсе. О чем я? Вы все еще спрашиваете? Конечно, о произошедшем с момента исчезновения Хархи и до моего пробуждения в больничной палате. Возрождение Сокора и Рёка, второе предшествие Танабата трехленинной недавности совершенно изменившиеся члены команды СОС, взрослая Сахина и проект восстановления мира. Это займет какое-то время. Коидзе — великолепный слушатель. Мало того, что он хорошо отвечает, когда я останавливаюсь, он даже сохраняет внимательность лучшего ученика до самого конца. Поскольку я прошелся только по ключевым событиям, объяснением всего не отняло у меня много времени. Я думал, входить ли в ужасные детали всех частей этой истории, но для простоты восприятия предпочел компактное резюме. Коидзе, мыслышав все, воскликнул. «Так вот оно что!» Он, кажется, не особо взволнован. Я вижу, как он выйдет пальцем возле рта. «Если все рассказанное тобой правда...» Я могу лишь сказать, что это всё очень интересно. Ты пытаешься быть учтивым со словом «интересно»? Нет, я правда так считаю, поскольку уже сам кое о чём думал. Если с вами случилось всё это, то мои подозрение только окрепли Моё лицо должно быть выражало, это нехорошо. Только о чём же, спрашивается, он думал? Я предполагаю, что оно уменьшилось. Что? Сила госпожи Судзуми. Их снагата способность по управлению данными. О чём ты говоришь? «Я смотрю на Коэдзими, и тот невинно улыбается!» «Госпожа Судзуми стала решить сдавать замкнутое пространство, как я упоминал тебе на Рождество!» «Почти в ответ на это я почувствовала, как Нагата...» «Как бы выразиться?» «Это ощущение планетного присутствия!» «Такие чувства или признаки, кажется, решительно уменьшились!» «Что?» «Госпожа Судзуми все более и более становится похожа на обычную девушку!» «Равно как и Нагата, все менее подходящая на интерфейс интегрального мысли тела!» «Коэдзими смотрит на меня!» С моей точки зрения, лучше в развитии событий не попросишь. Если госпожа Судзуми сможет примириться с действительностью, она перестанет думать о вещах типа изменения мира, что фактически закончит мою миссию. Мне также будет на руку, если нагато станет необычной школьницей без особых сил. Что до Сахины? Ну, для тех, кто в будущем, без разницы, как все обернется. Кладима продолжает свой монолог, как будто меня тут нет. «Ты должен будешь вернуться в прошлое, чтобы вернуть мир себя в норму». Это потому, что прошлое ты видел будущего себя, со Асахиной и Нагато. Всё так? Ого! Однако сейчас мы заблудились на этой накрытой снежной буре горе. И находимся в особняке, который кто-то весьма тщательно для нас готовил. Запертый в альтернативном пространстве, непонятном даже ли Нагато. Если так и продолжится, вы все не сможете вернуться в прошлое. Значит, как минимум ты, Нагато сахина Асахина, должны вернуться в наше пространство. Нет. Нет. Это должно быть точно, ваше возвращение установленный факт. Было бы странно, если не так. Я не паникую по этому поводу. В тот момент я определенно слышал собственный голос. Хотя, я должен все же возвратиться к тому моменту вовремя, должно быть что-то, что будет сделано в будущем. Это означает, что мы не застрянем в этом сумасшедшем доме, окруженном яростной бурей. Навечно. Ведь благополучное спасение предопределено. Перефразируя Сахину Старшую... Иначе б вас тут не было. Именно так. Кодим повторяет слова и улыбается мне. Тем не менее, у меня есть другие теории. Но все они пессимистические. Говоря проще, это рассуждение о том, что не имеет значения, сможем ли мы вернуться в исходное пространство-время. Хватит ходить кругами, говори уже! После этого вступления Кодим понижает голос. Есть предположение, что мы — это не настоящие мы, а просто дубликаты, находящиеся в альтернативном мире. Кодим продолжает смотреть на меня, будто ожидая, пока я переварю эти слова. Честно говоря, у меня не сварение. Я объясню это по-другому, чтобы тебе было легче понять. Допустим, что наши разумы были скопированы как есть, и вставлены в цифровое пространство. Что тогда? Давай предположим, что только наши разумы были перенесены в виртуальную реальность. Ты это понимаешь под дубликатами? Да. Скопировать можно всё, что угодно, не только разум. Это возможно для кого-нибудь на уровне интегрального мыслей тела. Другими словами, мы, пойманы в этом альтернативном пространстве, и являемся не оригиналами. а просто точными копиями, сделанными в определенный момент времени. А что касается наших оригиналов... Ну, возможно, несчастливо счастливо празднуют в поместье Цуру, и пока мы тут говорим... Погоди, я вообще ничего не понял! Может, мне просто не хватает знаний? Не думаю. Пример получше. Полагаю, ты играешь во всякие видеоигры. Возьмем, скажем, одну из тех фэнтезийных РПГ. Было бы разумно сохранить прогресс, прежде чем заходить в пещеру, в которой неизвестно что... Сохранение игры — вполне очевидное решение. Даже если всю группу перебьет монстры, можно будет загрузиться с точки сохранения. Пока из дубликата можно держать в безопасности эталоны, позволяя копиям членов команды СОС рисковать. По что не так, нажатие кнопки сброса решит проблему. Ты находишь такой метафору, уместной при нашей ситуации? Куэдзуми, очень сильное дежавю поразил меня в тот момент, когда я пытался это сказать. Очень похоже на то, что я испытывал в том бесконечном августе с внезапным отключением памяти. Что это?! Я вызывал из памяти не должен помнить. Ну же, скорее! Я промямлил. У нас было что-нибудь подобное в прошлом? В смысле попасть в ловушку на Снежной горе? Нет, не у меня, уж точно. Не то! Это не связано со Снежной горой. Я не о нашей теперешней ситуации. Мне кажется, что где-то в моей голове есть воспоминания о нас, заброшенных в другие измерения. И какое-то совсем нереальное место. Ты про тот случай со Сверчком? Это случилось в альтернативном пространстве. И не это тоже! Я продолжаю ломать голову, и едва заметная подсказка появляется. Там Коэдзиме в странной одежде. Харихин, Агата, Сасакина и я, наконец. Ага, вот оно. Коэдзиме, по какой-то причине я помню тебя сарфы в руках. И все мы были одеты в историческую одежду и делали что-то. Хочешь сказать, что сохранял воспоминания из своей прошлой жизни? Я думал, ты в такое не веришь. Если в действительности есть такая вещь, как реинкарнация, люди должны быть более понимающими, более прощающими. Это чепуха, простая выдумка. нужные людям, чтобы найти оправдание бегства от существующей действительности. Точно. Черт, ничего не могу вспомнить. Моя собственная логика утверждает, что у меня нет воспоминаний ни о каких альтернативных пространствах. Но мой инстинкт глубоко внутри говорит, что это определенно не тот случай. Что это могло быть? Хотя я могу вспомнить лишь основные моменты этих эпизодов. Мимолетные видение королей, пиратов, орудийных огней космических кораблей проплывают в моем уме. Только что насчет этого? Память говорит, что ничего подобного не было. Но что тогда с теми кусочками, переплетенными внутри моего сердца, которые мне не получается собрать вместе? Кто знает, какой Эдем интерпретирует мой задачный вид. Он продолжается спокойным видом. Если даже Нагата не в состоянии объяснить все происходящее, наряду с тем, как это место давит на нее, то нетрудно заключить, кто тайный лидер, который организовал это бедствие на Снежной горе с особняком. Я ничего не могу сказать. Это должен быть кто-то на том же уровне, что Нагата, или выше. Кто тогда? Я не знаю, но если намерение противника состоит в том, чтобы втянуть нас в этот кризис и заставить остаться здесь, то Нагата должна была создать самое большое препятствие этому плану. Коэзми касается своей нижней губы. На их месте бы в первую очередь нацелилась на Нагата, который, в от меня, бессильного в одиночку, и в отличие от Асахины, является инопланетным андроидом, напрямую соединенным с интегральным мыслителом. По такому описанию, этот никто может превосходить Хархи. Был ли этот кто-то один или целая группа, Я понятия не имею, но Нагата действительно говорила, что ее связь с хозяином была прервана. Возможно, тайный лидер намного сильнее, чем даже создатель Нагата. Если это так, тогда мой действительность уже вышла из игры. Прямо в середине своей речи он вдруг будто о чем-то задумался, скрестив руки на груди. Ты точно помнишь о Сахуру Рюка? Я почти забыл, но ряд незабываемых событий в этом месяце подстегнул мою память. В пределах интегрального масля тела существует меньшинство радикальные элементы — Подумай, если у них случится переворот. Что может произойти? С нашей точки зрения, не всемогущие сущности. Изолировать Нагата и удерживать нас в другом мире какого-нибудь другого измерения было бы для них проще простого. Я помню эту общительную, выдающуюся спокойную старость класса с острым ножом. Она нападала на меня дважды. И дважды меня спасла Нагата. Что бы там ни было, это не изменит результат. Если мы не сможем покинуть этот особняк, то останемся здесь навечно. Что?! Как в замке Рюджина? В точку. Могу даже сказать, что нам организовали вип-обслуживание. Всё было предусмотрено. Уютный усовняк, полный холодильник еды, ванна с горячей водой удобной удобная спальня. Здесь есть буквально всё, чтобы обеспечить наши потребности, которые могли бы вынудить нас покинуть этот дом. Такое существование было бы бессмысленным. Я не настолько разочарован своей жизнью, чтобы хотеть остаться жить без забот в этом неизвестном месте. Это слишком быстро, чтобы моя жизнь старшеклассника закончилась, не продлившись года. Помимо здесь присутствующих, есть еще другие люди, которых я хочу увидеть снова. И это слишком трагично, не иметь возможности увидеть свою семью, а также семи сцены и даже Танегузи с Куникидой. И в завершение всего... И в завершение всего... Я не люблю зиму. К сожалению для исландцев, не думаю, что смогу когда-нибудь смириться с необходимостью провести свою жизнь среди холодного льда и снега. Можно сказать, что у меня потребность в жаре лето и шуме цукат. Какое облегчение слышать это от себя. Клодами драматично вздыхает. Последствия освобождения силы госпожи Судзуми, после осознания ситуации, невозможно представить. Это могло бы быть фактически намерением преступника. Если нет никакого прогресса, можно дать и некий стимул, чтобы вызвать ответные действия. Это обычная тактика. Будь это все моделиром окружением, а мы простыми дубликатами оригиналов, невидимая рука не стала бы слишком заботиться о чем-либо. Нечасто встретишь кого-то с чувством раскаяния от того, что он довел до смерти компьютерных персонажей. Не согласен? Раз уж он обвинул об этом, конечно, не чувствую Расканье. Однако персонажи видеоигры — просто цифры. И я же, скорее, реальный персонаж в реальном мире. Сейчас главная задача — выбраться отсюда. Будет лучше иметь дело с бедствием в реальном мире, чем остаться в этом альтернативном. Путь появится. Нет, скорее мы должны его придумать. Кто бы ни поймал нас и госпожу Судзуми в ловушку, он, очевидно, наш враг. Под словом «наш», я подразумеваю не столько организацию или интегральное мысли тела, сколько команду СОС. «Вот и славно! Пока ты полностью согласен со мной, я буду видеть тебе брата!» После этого глубоко задумался. Койдем присоединился к моим размышлениям, подперев подвороток рукой.